Глава 10. Даже забавно глядеть на эти тщетные попытки, которые они предпринимают, не понимая основных принципов бытия. Я слышу нотки тщеславия в твоих словах. Ты же не смеешься над слепым, только что родившимся котенком. Поменьше пренебрежения, как и всяких эмоций. Вспомни, давно ли сам был смертным? Кажется, целую вечность назад. Простите, Сердар, вы, как всегда, правы. Нельзя быть правым всегда. Лучше посмотри, как он. С его телом все хорошо. Как я и говорил, пусть чуть не сдержанный Витиевато, смертный, взял на себя слишком много потока. Учитывая, что оболочка уже находилась в весьма плачевном состоянии, Это чуть не привело к ее полному разрушению. Если бы не мы. Все, что случается, не случайно. Если мы его спасли, значит, так было нужно. Да, Сердар, вы правы. Состояние было странное. То, что мне удалось выжить, я понял еще секунд двадцать назад. Просто продолжал лежать с закрытыми глазами. А что? Если эти два мужичка треплются, чего им мешать? Болтон находка для шпиона. Мне же информация сейчас как воздух. Если судить по голосам, то обсуждающих меня можно было обозначить как молодой и старый. Первый вроде ученика, несдержанный мальчишка, скорее всего, говорит звонко, громко, поспешно. Второй его полная противоположность. Слова тягуче растягивает, при этом хриплый голос не раздражает. Совсем. Прям какой-нибудь кунг-фу-мастер на пенсии. И что, несомненно, это эфири. Других здесь быть попросту не могло. Я подождал еще немного, и, удостоверившись, что эти двое наговорились, открыл глаза, ну и немало удивился. Старик оправдал все ожидания. Невысокого роста, лет около шестидесяти. Европеец с мелкоморщинистым типом лица. Волосы распущены, глаза спокойны. Вмерно раскачивающихся с пятки на носок движениях царит просветление. Да, и оказался одет он в просторную светлую мантию и какие-то лапти. Шалинский монах, блин, со средней полосы России. А вот по поводу молодого я промахнулся. По всем статьям. Начнем с самого основного. Нифига он оказался не молодым. Лет сорок с хвостиком. Конечно, вспоминая героиню фильма «Москва слезам не верит», для него жизнь только началась, но для меня мужик выглядел старовато. Еще несмотря на звонкость и ломкость голоса, человек оказался здоровым, как огромная пожарная каланча. Рядом с такими людьми как-то сами собой вспоминаются хорошие манеры, а каждое слово начинаешь тщательно взвешивать. Но и самое главное, если копнуть поглубже, Чувачок был негром. Прямо совсем. Черный, как будущее магов, в моем мире в самую сильную бурю. Про себя я его назвал толерантно. Мрак. Чтобы никому обидно не было. Мрак оказался одет в просторный яркий африканский халат. Я его идентифицировал. Босоножки, а на голову нацепил тюрбан. «Так, я точно попал в святая святых Хейфери. Или мы на съемочной площадке Шерлока Холмса от Netflix. Ватсона, я уже нашел. Вслух, ничего не говорить, ума хватило. Я поднялся на локтях и тут же вспомнил про неприятные ощущения, которые возникли перед самой потерей сознания. Потрогал живот. Целый, если не считать уродливого фиолетового бугра. Странно. Я же точно помню кровь. Мы восстановили твою оболочку хмыкнул мрак, отвечая на мой немой вопрос. «До того состояния, в каком она пребывала, когда ты встретил длань тьмы», — добавил сенсей. «Или как его там, сердар?» «Приблагородно благодарен», — зевнул я, заодно разглядывая помещение, в котором мы находились. «Скажем откровенно, этому заведению можно поставить не больше двух звезд. Голые белые стены, застланный циновкой пол, отсутствие двери» а вместо нее крохотный проем с ярко заглядывающим внутрь солнцем. Или ребята дом только что купили, еще не успели сюда мебель привезти? Так, погодите-ка. Черт с мебелью. Солнце? Николай. Протянул я руку, но ее никто пожимать не торопился. Впрочем, старик чуть поклонился и произнес. «Можешь называть меня Сердар». «Можешь называть меня Шаби», — повторил за ним негр. «Странные у вас имена. Не особо православные, в отличие от места. Хотя вы и сами на православных не сильно похожи». Я остановил взгляд на темнокожим. «Это не имена, их здесь нет», — мягко улыбнулся старик. «Когда смертные приходят к нам, то становятся шаби. Когда к ним приходит мудрость и спокойствие, их начинают звать сердар». Когда они постигают полное понимание потока и большую часть его таинств, то их начинают звать гуангами. Старик говорил неторопливо, вкрадчиво Я даже сам не заметил, как втянулся в разговор. И чего тогда делают, ну, когда постигают понимание? Кто-то растворяется сознанием в потоке, кто-то наблюдает за суетностью миров, кто-то находит себя в помощи вновь прибывшим. У каждого свой путь. А потоком вы называете силу? у магию в смысле? У него много названий, согласился Сердар. Но более подходит по смыслу именно поток. Круто. В общем, не хочу отвлекать, но мне нужно найти одного человека. В смысле, вы же еще люди? Просто те ребята снаружи после общения с силой, простите, потоком людьми быть перестали. «Мне нужен Александр. В смысле, не знаю, как еще его назвать, если у вас нет имен». «Я понимаю, о ком ты говоришь. Ты ищешь Гуанга, которого при жизни звали Александр, но беседовать с ним может лишь Сердар. Ну так поговорите, от моего имени». «Но ведь мне это не нужно», — с мягкой улыбкой ответил старик. «Если ты хочешь поговорить сам, то пройди путь Шаби и стань Сердаром». Негр при этих словах осклабился. Такое ощущение, что его спутник сказал какую-то очень веселую шутку. «А если у меня нет на это времени?» Теперь улыбнулся и старик. «Блин, да что с ними не так? Такое ощущение, что если я даже буду молчать, они все равно станут ржать». «Время довольно условное понятие. Точнее, для твоего мира оно вполне конкретно». Но здесь, как бы сказать попроще, в большей своей части является пространственным измерением. В большей своей части, не понял я, человек слишком слаб. Даже самый просветленный из нас сохраняет в собственном сознании крохотные частички своей человеческой личности. Конечно, путем долгого соединения с потоком, осознания суетности и тщетности собственного места в мире можно добиться полного погашения человечности. Однако это трудный путь. Поэтому, несмотря на обширные знания, мы договорились жить в таком же трехмерном пространстве, как и прежде, для удобства большинства. Не сказать, чтобы я совсем ничего не понял. Однако был сейчас максимально близок к этому. А старик все не унимался. Каждый просветленный эфире, как ты нас назвал, способен создавать значительные искривления пространства. А если учитывать, что время — такая же пространственная величина, то вы способны управлять временем, наконец дошло до меня. Очень гробо сказано, — скривился Сердар. Мы способны находить себя в разных частях пространства-времени. Так точнее. Самое интересное, несмотря на обилие информации, моя голова не кипела. Наоборот, появилась робкая надежда на понимание и на успех. Если эфири мне помогут, то я могу вернуться в любую точку времени. Еще непонятно, как, но могу. Значит, можно предотвратить и убийство президента, и эскалацию конфликта. Да вообще кучу всего. Правда, чем больше я думал, тем больше у меня возникало вопросов. Если вы можете выйти в любой точке пространства времени, то Почему не спасли свой мир? Отчего? Опять мягко улыбнулся старик. Сказать по правде-то начинало уже подбешивать. От самого естественного, что может быть во всех мирах? От потока? Но вы ведь видели падших. И тех существ, которых извратила магия. В смысле, ваш поток. Нет. Поток не может быть плохим или хорошим. Он никакой ответил Сердар. «Не существует оскверненной магии, черной или белой. Поток имеет свои функциональные особенности. Определенные физические законы, если тебе так удобно. И каждое живое существо приспосабливается в меру своих сил и разума. Неужели ты думаешь, что падшие – это самое отвратительное, что появлялось за все неисчисляемое количество лет во Вселенной? Нет». Они лишь использовали поток, чтобы стать бессмертными в физическом плане, но не уловили самой сути. «А вы уловили?» «Я чувствовал, что начинаю беситься. Мне всегда не нравились подобные разговоры через губу». Сердар не ответил, лишь улыбнулся чуть шире, чем обычно. «Мол, разве не понятно?» «Мы не вмешиваемся в междоусобицу миров». Наше желание сводится к постижению сути потока и порядка вселенной удобная позиция усмехнулся я а что бывает с теми кто разочаровывается в ваших идеях? вы их сбрасываете с какой нибудь скалы за все время еще ни один из нас не покинул острова по собственной воле. когда ты немного побудешь здесь, ты сам поймешь что все вне этого места лишь мираж Миры могут сменять друг друга. Поток будет проходить сквозь них, как игла с ниткой, но барахтанье неразумных существ, пытающихся выжить, это лишь круги от мелкого камня в Большом океане. Я скрипнул зубами, но ничего не ответил. Если бы мне не нужны были эфиры, то плюнул бы на них, а если точнее, прямо в лицо этому старику и ушел. Ты сам придешь ко всему. Со временем. Вы так уверены в этом? Мерзкий старик снова ехидненько улыбнулся. Интересно, у них все сердары такие бесячие? Или мне повезло? Ладно, будем пытаться играть по их правилам. Я же пока ничего не теряю. Если все выгорит, я смогу выйти в любом временном промежутке, только уже умудренные знаниями и даже без риска разрушить собственное тело. Хорошо, что теперь? У меня и так много шаби. Ты станешь Сердара. Забавно, но первое ругательное слово из четырех букв, которым они именовали послушников, несло в себе странный оттенок эмоциональности. Я будто бы даже почувствовал восьмерых людей разного пола и национальности. А когда старик назвал Шаби меня, то я понял, что пусть слово одно и то же, но он говорит именно обо мне. Так произошло и с Сердаром. Я увидел образ высокого худощавого мужика лет 30 в набедренной повязке. Не знаю, как они это делают, но надо точно взять на вооружение. Правда, тут у меня родился еще один вопрос: Как вы разговариваете со мной? Это не ментальное взаимодействие. И что-то мне подсказывает, что вы сердар. Я попытался вложить в свои слова образ старика. Судя по его сдержанной улыбке, не получилось. Не особо русский. А вот он. Я не стал мудрствовать и просто ткнул пальцем во мрака. Уж точно нет. Язык лишь средство для передачи информации. Поток позволяет мне услышать то, что ты хочешь передать и ответить тебе тем же. Лишь то, что ты хочешь сказать, и ничего больше», — добавил он. «Короче, понятно, что ничего не понятно. Ладно, ведите меня к этому сердару. В смысле, который мой сердар». Старик легко поманил меня за собой и вышел наружу. Мрак угрюмо смотрел, не торопясь двигаться. «Да, дружище, даже я чувствую неприязнь, которая от тебя исходит. Таким макаром тебе до просветления далеко. Всю жизнь в этих шабихах проходишь». Снаружи оказалось невероятно светло. Первой мыслью было, что сейчас я услышу голоса ангелов и все такое. Но когда резь в глазах прекратилась... Я обнаружил то, чего здесь быть не могло. Голубое небо, а еще острова, укрытые зеленью. Плюс куча домиков самой разной архитектуры. Были тут и срубовые избы, и каменные двухэтажные особняки, и крохотные лачуги даже несколько еловых шалашей. Народ ходил соответствующий. Мужчины, женщины, старики, подростки. И все в разной одежде из различных эпох но большая часть оказалась облачена в легкие платья, мужчины в том числе. Короче, я же говорил, Netflix. «Откуда здесь солнце?» – спросил я старика, пока мы пробирались через народ. Люди, кстати, смотрели на меня по-разному. Некоторые с явным любопытством, в основном это те, кто носил яркую и странную одежду. Другие, те самые минималисты, с легкой отрешенностью. Будто знали какой-то секрет, но выдавать его не собирались. Как я уже говорил, люди слабы. Да оболочка многих шабини может сразу подстроиться под поток. Поэтому им нужна более привычная среда обитания. Воспользоваться ресурсом потока для создания необходимых условий не так сложно, если знать как. Угу, подумаешь. Сделал так, чтобы вечная ночь и зима раступились на определенном участке земли. Фигня какая. Лучше бы сказал, какую форму нужно применить. А умничать я тоже могу. Но по ходу нашего движения я смотрел, чем занимаются остальные шаби. Последних определить было несложно. Они больше всего разговаривали, проявляли хоть какие-то эмоции и выглядели ярче прочих. В общем, были максимально похожи на нормальных людей. Послушники выполняли всякую черновую работу. Что-то носили, рубили, резали, пилили, готовили. И у меня возник новый вопрос. Сердар, разве все, что здесь, не можно создать с помощью потока? Можно, легко согласился тот. Тогда какой смысл в том, что все шаби здесь делают? Практического смысла никакого. Ты прав. Поток может напитать оболочку которую непросветленные пичкают тленом. Строят дома, делают дороги, хотя они не нужны. Можно спать на земле и не ходить вовсе. Но тогда зачем, настаивал я. Так они могут себя хоть как-то занять. Процесс постижения очень долг и всегда труден. У кого-то на это уйдет вся жизненная энергия оболочки. Тот шаби не приблизится и на шаг к просветлению потому вскоре его сознание закончит свой путь. Работа их отвлекает, не позволяет поддаться панике перед необъятностью Вселенной. Сказать честно, чем дольше я тут оставался, тем больше это место напоминало мне рядовую секту. Непонятная и система карьерного роста, разбавленная физической работой. Если окажется, что для вступления тут квартиры на этих самых гунгамов переписывали, вообще не удивлюсь. С другой стороны, Эфири что-то знали и явно умели. Я буквально ощущал это кожей. И если уж умудренный жизненным опытом, Ирмер отпустил сюда своего ученика, значит, имел какие-то веские для этого причины. Да и падшие не суются к Эфири. Соответственно, чувствуют некую силу за последними. А вот на нас нападают без всякого страха. Эх, если бы удалось уболтать этих сектантов, нам помочь. В конце концов, какая им разница, будут жить люди или ташкены? Старик отвел меня к самому отшибу острова, где виднелась широкая юрта, невысокая колокольни и пара однотипных домиков. Там, в тесном кругу, сидела кучка местных вокруг небольшого костра. Все как обычно, один в пышном парчевом мужском костюме Другой вообще в железном нагруднике, молодая девушка в простом льняном платьице и тот самый Сердар, о котором мне говорил старик. Лысенький высокий человек с небольшим животиком, весь срам которого скрывала набедренная повязка. «Сердар, я привел к тебе нового шаби», поприветствовал нудисто старик. «Благодарю, Сердар», — ответил мой новый босс. «Садись, шаби». И все. Никаких радостных приветствий. Старик ушел, даже не попрощавшись. Развернулся и зашагал обратно, оставив меня с этими просветленными во всех смыслах людьми. «Садись, Шаби», — сказал нудист. И в его словах я снова почувствовал свой образ. Понял, что он обращается непосредственно ко мне. Остальные оценивающие поглядели на меня. Все, кроме девушки. Она продолжала пытаться проделать взглядом дыру в сложенных поленьях. «Всем здрасте», — кивнул я. «Мы стараемся не тратить лишних слов на ненужные действия», — сказал нудист. «Поэтому не приветствуем друг друга. Просто говорим, что считаем важным для себя. Или то, что хотим». «Хорошо, простите. Итак, меня зовут Коля, и я алкоголик». Для утверждения своей легенды я даже захлопал в ладоши. Правда, остальные шаби не поддержали мою шутку. Смотрели, как бараны на новые ворота. И нудист, который оказался нудистом во всех смыслах этого слова, влез со своим веским замечанием. Мы здесь не носим имен. Такой душный, что аж форточку открыть захотелось. Единственное, что меня порадовало, как едва заметно дрогнули губы девушки. Всего на мгновение, когда чуть не улыбнулась. А потом вновь взяла себя в руки. «Ну ничего, значит, не все потеряно. Скоро мы наведем шороху в этой дыре».